Глава 23. Ядовик. И я счастлива, что наша семья продолжает пополняться новыми членами, которые в будущем станут новыми магами и прославят наш род еще больше. Заученными фразами вещала на сцене Ванесса, оттягивая на себя всеобщее внимание. А мое внимание было приковано к одному только Лукасу. Слегка пошатываясь из-за выпитого, он шел ко мне и нервно перебирал пальцами по горлышку бутылки. Ее-то он зачем с собой взял? Неужели собирается предложить мне выпить на мировую? По лицу не похоже. Даже наоборот, похоже, что на мировую он идти не собирается, а очень даже наоборот. И тем не менее, с места я не двинулся и вообще не подал вида, что заметил приближающуюся угрозу. А по лицу Лукаса было понятно, что он хочет казаться именно угрозой. Если он идет ко мне, то значит хочет или кулаки почесать, или вообще просто поговорить, а потом почесать кулаки. По крайней мере, он не пытается применять магию в мою сторону, но именно это может прийти в его одурманенную алкоголем голову, если вдруг он заметит, что я пытаюсь избежать конфликта с ним». А магия в состоянии алкогольного, да и любого другого опьянения — это бомба с таймером, установленным на неизвестное время и начиненная при этом неизвестным содержимым. От конфетти до живых голодных чумных блох. Пьяный маг может натворить такого, что даже магия Ванессы померкнет, хотя бы потому, что магия бесконов хоть чуть-чуть предсказуема. Можно понять, чего примерно стоит ожидать, исходя из ситуации и состояния самого мага, С пьяным магом такое не прокатит именно из-за его измененного сознания. Он захочет создать радугу, а вместо этого создаст инфернальный дождь из капель пылающего масла. Никогда не знаешь, чего ждать от пьяного мага. Собственно, поэтому я и не употребляю алкоголь. Лукас, в отличие от меня, употреблял, но магию применять не планировал. Он лишь подошел ко мне, встал почти вплотную и, будто набираясь храбрости, глотнул прямо из бутылки. «О, привет!» Я сделал вид, что только что его заметил. «Лукас, верно? Мы не то чтобы много общались с тобой, но я рад, что ты решил это исправить. Как сам?» Я попытался сразу же начать разговор на дружелюбных тонах, чтобы не доводить до греха и не портить веселье всем тем, кто пришел сюда ради праздника. Не то чтобы Лукас представлял для меня какую-то угрозу, тем более в таком состоянии, но все остальные-то отвлечены и не замечают того, что пьяный маг изо всех сил лезет на рожон». Поэтому, когда случится что-то из ряда вон выходящее, никто к этому не будет готов. Но Лукасу мое дружелюбие, кажется, пришлось не по нраву еще больше. Внимательно выслушав, что я ему сказал, он гневно раздул ноздри и вперил в меня злобный взгляд. «Ты... ты же не думаешь, что я поведусь на это?» Его язык слегка заплетался, но еще не до такой степени, чтобы было невозможно понять, что он говорит. Правда, нет никакой гарантии, что он полностью осознает, что говорит. По крайней мере, я так и не смог понять, что конкретно он хотел у меня выяснить этим вопросом. «Конечно, не думал», — миролюбиво ответил я. «Давай просто выпьем за здоровье твоего брата. Как-никак это его праздник, и негоже его портить всем окружающим. Некрасиво получится». Я приподнял бутылочку пляжа, предлагая чокнуться Лукасу, но он на это явно не был настроен. — Единственное, что портит этот праздник, — это твое присутствие, — прошепел он. — Думаешь, я забыл тебя? Как ты в наглую тогда подошел к воротам и начал нести какую-то чушь про конюшни. Думаешь, я забыл твою наглость? Нет, я не забыл. Ах, вот оно что. Лукас оказывается просто злопамятный и уцепился всего лишь за одну фразу, на которую когда-то давно не нашел ответа. Насколько же у него занижена самооценка, если он такую мелочь, как неспособность быстро и колко ответить, воспринял как личное оскорбление и затаил на меня глубокую обиду. Впрочем, чему удивляться? С таким отцом, как у них, довольно логично, что Лукас вырос именно таким. Ванессе повезло больше, ведь она, во-первых, младше Лукаса, во-вторых, ее магия бесконтрольна, а значит, вероятность, что из нее получится знаменитый боевой маг, кратно меньше. Поэтому не удивлюсь, если выясним, что отец семейства всю свою любовь и заботу, читай комплексы и нереализованные желания, перенес именно на Лукаса, всю жизнь навязывая ему линию поведения формата Ты всегда должен быть лучше всех, ты всегда должен быть остроумнее всех, ты всегда должен быть умнее всех, а в итоге оказалось, что не всех. И, может, Лукас стерпел бы это, если бы наша с ним первая встреча стала последней, но нет. Я теперь постоянно мозолю ему глаза, да еще и встречаюсь с его сестренкой, которую якобы надо оберегать и защищать. Говоря совсем просто, Лукас явно не был настроен на мирное разрешение конфликта, и для него праздник уже давно испортился. Как раз с моим появлением, и легче ему станет лишь после того, как глава службы безопасности преподаст мне урок. Интересно, он хотя бы придумал, какой именно? В лицо кулаком мне заедет. Завалит матом или ударит магией? Слушай, я опустил бутылку и посмотрел в глаза Лукаса. Да, знакомство у нас не заладилось, тут не поспоришь. Но нет никакой нужды переводить это в открытый конфликт. Я тебе не нравлюсь, такое бывает. Я не миллион соло, чтобы нравиться всем. Но как ты думаешь, что скажет Ванесса, если увидит, как ты пытаешься наехать на меня? Она прямо сейчас говорит со сцены слова поздравления твоему брату. И ты хочешь прервать это дело? Прервать такой банальной и неприятной штукой, как агрессия? Прервать выступление своей сестры? «Ванессу вообще сюда не приплетай!» — угрожающе прогудел Лукас. «Я не знаю, как и за счет чего ты вообще смог ее охмурить, но это только пока. Я обязательно выясню, что это за магия, что за артефакт такой или еще что. Я ни за что не поверю, что моя сестра может хотя бы посмотреть на такого оборванца, как ты». Выскочка без роду, без племени. Да ты ей не подходишь ни по каким параметрам. Единственное место, которое ты можешь занимать рядом с ней, это место прислуги. Лакея, который должен быть рад до смерти одним лишь фактом того, что ему позволили это место занимать. Должен быть готов отдать жизнь за свою госпожу, а потом, при одном лишь звуке ее имени, восстать из мертвых и снова выполнять ее указания. Вот где твое место, щенок! «А ты тут изображаешь того, кто нам равен!» Что-то в словах Лукаса меня зацепило. Я задумчиво глянул на него, мысленно прокручивая все то, что он сказал, и пословно анализируя всю его тираду, пытаясь понять, что же именно такое прозвучало, что заставило меня обратить внимание. Про прислугу и чернь, понятное дело, я все пропустил мимо ушей, в этом явно не было ничего нового. Это я слышал уже много раз и в этом мире, и в прошлом, и ни там, ни там меня подобное сравнение никогда не напрягало. Я ведь в какой-то период своей жизни действительно был наравне с прислугой и чернью. Для того, чтобы разжиться информацией, иногда приходилось опускаться на самое дно социума и находиться там неделями, месяцами. Да не просто находиться, жить. Так жить, чтобы у окружающих, кто и составляет это самое дно, и подозрений не возникало, что я не тот, за кого себя выдаю. После такого, что мне неумелое оскорбление какого-то молодого горячего мага, который с трудом понимает, что говорит. Кажется, Лукасу не понравилось, что я ничего не отвечаю на его тираду, хотя она формально и не требовала ответа. Если бы я действительно хотел ему ответить, то он бы моего ответа не выдержал». Внезапно Лукас поднял свободную руку, ухватил меня за воротник рубашки и подтянул к своему лицу. — Ты что, падаль, игнорировать меня вздумал? Я с тобой разговариваю! А ну смотри на меня! — Вот как значит. Все-таки придется ему охладить пыл хоть немного. Отвернув голову от его налитых кровью глаз и раздутых ноздрей, я поднял левой рукой бутылку и демонстративно приложился к ней, отвлекая внимание Лукаса и заставляя его разозлиться еще больше. Правая же моя рука в этот момент легла на локоть Лукаса, согнутый, чтобы удобнее было держать меня за рубашку, и аккуратно, не спеша повела его внутрь и вверх, туда, куда анатомия не предполагала движение этой части тела. Если бы я сделал это быстрее, плечо Лукаса громко щелкнуло бы, разделяясь на сустав и суставную сумку. Если бы я рванул со всей силы, то дополнительно к этому произошел бы разрыв связок и, возможно, даже мышц. Тяжелая травма, восстановление после которой в лучшем случае заняло бы несколько месяцев. Но я повел локоть медленно и аккуратно, поэтому Лукас, явно не ожидавший никакого противодействия, закряхтел и вынужден был сначала согнуться в левом боку, подныривая под собственную руку. Потом выпустить мою рубашку из захвата и в итоге, потеряв равновесие в неудобной позе, просто упасть на задницу. Бутылка выпала из его руки и завалилась на бок, выплескивая содержимое на траву. Вокруг сразу распространился запах алкоголя. «Слушай, я же предлагал по-хорошему», — напомнил я Лукасу, который ошалел ощупывал траву вокруг себя, явно не понимая, как так получилось. «Давай не будем усугублять ситуацию. День так хорошо начинался. Зачем его портить?» Я опрокинул в себя остатки пляжа. Лукас внимательно проследил за этим, видимо, вспомнил про свою бутылку и поискал ее взглядом. Нашел, поднял, увидел, что она почти пуста и, кажется, рассверепел еще больше. «Нет!» «Нехорошо!» — пропыхтел он, с трудом поднимаясь на ноги. «Совсем нехорошо. Вот сейчас станет лучше». Я внимательно следил за его руками, готовый при первых же искрах маны как-то противодействовать. Разбить об его голову бутылку, если понадобится. Но лука кажется, окончательно забыл, что он вообще-то маг, и решил все дела решить кулаками, и совсем по-простому. Ну или решил, что применять магию против меня ниже его достоинства. Справится и так. Я же деревенщина, отброс, прислуга или кто там еще. Как бы то ни было, Лукас себя переоценил. Он едва не упал, когда разворачивался на месте в мою сторону, а уж когда широко, позлехватски, размахнулся и ударил прямой правой, так вообще повалился вперед, как подрубленное дерево. Прямо на меня. Или, вернее, на стол, который стоял у меня за спиной. Никого на линии атаки Лукаса, конечно, уже не было. Я просто отшагнул в сторону, даже не пользуясь ножом или магией. Удар Лукаса провалился в пустоту. Силой, вложенной в это движение, его аж развернуло, на мгновение передо мной мелькнуло его удивленное до да лицо, а потом его ноги заплелись окончательно, и он боком обрушился на стол. Раздался жуткий грохот бьющейся посуды, а через мгновение треск ломающейся древесины. Столишница, которая, казалось, должна была выдержать все выпавшие на ее долю испытания, разломилась таки пополам. И Лукас грохнулся вторично, уже на газон. Две половинки стола превратились в две наклонные плоскости, по которым покатились блюда и тарелки, обрушивая на Лукаса дождь из закусок и салатов и превращая его в какое-то подобие снеговика, только из еды. Едовика. Голос Ванессы и музыка резко смолкли, будто кто-то за сценой разом отрезал провода, и воцарилась мертвая тишина. Все моментально развернулись, глядя на меня и Лукаса, который в эту минуту пытался подняться, но у него никак не выходило. «Марк, что происходит?» Немного нервно поинтересовалась со сцены Ванессы в микрофон. «Что случилось?» «Да все в порядке, просто алкоголь». Я развел руками и указал на бутылку в траве. «Уважаемый Лукас, кажется, слегка перебрал и, когда хотел что-то взять со стола, потерял координацию движений. И упал. Я даже не успел его поймать». К Лукасу уже подскочило несколько человек, одетых не так, как остальные, в черных фраках и брюках. Я уже видел двоих таких в приоткрытые двери особняка, и потому что они торчали внутри и не показывались на глаза, сделал вывод, что это слуги или официанты. Кто-то из них, в общем. Они помогли Лукасу подняться, быстро осмотрели его, выискивая раны или синяки, и мягко, но настойчиво повели внутрь особняка. Лукас не особенно сопротивлялся. Он, кажется, до сих пор не понимал, что произошло, и покорно шел за ними, роняя на траву куски рыбы, половинки мидий и канапе. «У меня все», — поспешно сказала Ванесса. «Спасибо». Она сунула микрофон в руки ведущему и спустилась со сцены. «Аплодисменты несравненной Ванессе Тьюидор!» — тут же нашелся ведущий. «Ну уже больше шума!» Толпа по инерции принялась хлопать, и ведущий, уцепившись за ответную реакцию, продолжил свое дело. Он пригласил кого-то из гостей выступать на сцене, чтобы отвлечь от инцидента с Лукасом. А Ванесса подошла ко мне, хмурясь, и встала рядом. «А теперь, честно, что это было?» «Честно?» Я тоже нахмурился. Он пытался меня ударить. Я просто уклонился. Никто не виноват в том, что он пьян, как моряк в отпуске. «Да, конечно!» Ванесса прищурилась. «И ты его никак не провоцировал? Ничего ему не говорил, не оскорблял?» «Я?» «А вот это меня изумило». «Дорогая, ты какого обо мне мнения вообще? Он мне кто, чтобы его провоцировать? Я его знать не знаю. Мне вообще все равно, что он обо мне думает и как ко мне относится. Если бы он всю эту кашу не заварил, ничего бы и не было». «И ты его и пальцем не тронул», — не отставала Ванесса. Я выразительно посмотрел на нее, и она закатила глаза. «Ладно, прости. Просто я не привыкла, чтобы мой молодой человек бил Лукаса. Обычно наоборот происходит. Да не бил я его!» «Ну я же условно...» — Ванесса всплеснула руками. «Ладно, все, закрыли тему. Лукаса тут больше нет, а значит, неприятных сюрпризов больше не будет». «То-то же...» — кивнул я. «Кстати, классное выступление было. Я оценил». «Да ну...» — Ванесса покосилась на меня. «Не думала, что ты слушала. Думала, ты больше был сосредоточен на Лукасе, на том, что он говорит. Да он всякую хрень бормотал». Я махнул рукой. Хотя, если откровенно, то не все из того, что говорил Лукас, хрень. Что-то же меня все-таки зацепило в его словах. Что-то, за что я ухватился и попытался развернуть появившуюся мысль, но не успел. Я снова прогнал в голове ту фразу, которая привлекла мое внимание, и разобрал ее по словам. В основном все было безобидно и обычно, кроме одного момента. «Должен быть готов отдать жизнь за свою госпожу», А потом, при одном лишь звуке ее имени, восстать из мертвых и снова выполнять ее указания. При одном лишь звуке имени — восстать из мертвых. А что, если звук не имени? А что, если восстать не из мертвых? Я сейчас не скучай. Я подмигнул Ванессе и отошел подальше от толпы, чтобы вопли ведущего и шум гостей, быстро утративший интерес к погрому и Лукасу, не мешали мне. Отойдя практически в кусты, где посторонние звуки путались в ветвях и мешали намного меньше, я достал из кармана телефон и позвонил Адаму. «Марк», чуть более усталым, чем обычно тоном, поприветствовал он меня. «Как успехи с э, нашим другом? С тем, которого до сих пор не разбудили?» «Все так же, Марк, без изменений. Я же сказал, как будут новости, я сообщу. Зачем постоянно названивать и спрашивать?» «Затем, что новости есть у меня. Вот я и звоню». «Интересно, я слушаю». «У меня есть одна идея насчет нашего друга. Я сделал паузу, невольно еще раз прогоняя в мозгу все, о чем только что подумал». «Ну не тяни. Какая идея?» не сдержался Адам. «Такая, какую вы точно не пробовали».